Ионатан небезуспешно пытался передать нам свою растроганность такой утонченной мимикрией, повторяющей все, вплоть до мельчайшей ущербности. — Ну как этого достигла бессловесная тварь? — спрашивал он. — Как? Через нее достигла этого природа». Ведь невозможно предположить, что неразумное создание расчетливо и обдуманно усвоило столь хитрый прием. Но природа та точно знает свой листок. Знает не только все его совершенство, но и все его изъяны и заурядные недостатки. Вот ей и вздумалось с лукавым дружелюбием повторить его совсем в другой сфере на нижней стороне крыльев мотылька, чтобы оставить в дураках другие свои создания. Но почему именно этому существу даровано коварное преимущество? Если ему на пользу в неподвижном состоянии быть точь-в-точь точь древесным листком, то какая же в этом польза для голодных его преследователей — ящериц, птиц и пауков, которым он предназначен в пищу. Они глаза себе проглядят, а все равно его не обнаружат. Я спрашиваю вас, чтобы вы не успели спросить меня. Пусть эта бабочка для самозащиты становится невидимой, но достаточно перевернуть несколько страниц в книге Ионатана Ливеркюна, и мы уже знакомимся с другими которые достигают той же самой цели — броской, более того, навязчивой видимостью. Это бабочки не только очень крупные, но и избыточно роскошно окрашенные, да еще покрытые богатейшим узором. Они, как пояснял папаша Леверкюн, с хвостливой медлительностью летают в своем вызывающем наряде. Но эту медлительность никак не назовешь дерзкой — Скорее есть в ней что-то унылое, ибо ни одно живое существо, ни обезьяна, ни птица, ни ящерица даже не взглянет им вслед. Почему бы так? Да потому что они мразь. И об этом они оповещают яркую своей красотою и медлительностью в полет. Сок такой бабочки до того зловонен, до того отвратителен на вкус, — что если какая-нибудь тварь по ошибке или в надежде полакомиться схватит ее, то тут же со злобным отвращением выплюнет свою добычу. Мерзость их в природе общеизвестна, и они, не таясь и не прячась, существуют в безопасности, в печальной безопасности. Во всяком случае, мы, стоя за креслом Ионатана, мысленно спрашивали себя Нет ли в этой безопасности какого-то обидного бесчестия, и можно ли ее считать счастливой? Ведь к чему все это привело? К тому, что другие породы бабочек коварно нарядились в такие же роскошные одежды и даже усвоили медленный надменно меланхолический полет, хотя и были, безусловно, пригодны в пищу. Заразившись весельем, в которое повергали Адриана эти сведения, его форменным образом трясло от смеха, и слезы выступали у него на глазах, я тоже от души смеялся. Но папаша Ливеркюн утихомиривал нас кратким циц, ибо хотел, чтобы ко всему этому относились с благоговением, с таинственным благоговением, какое было написано у него на лице, когда он рассматривал непостижимые письмена на некоторых раковинах с помощью своей большой четырехугольной лупы, время от времени предоставлявшейся и в наше пользование. Конечно, лицезрение всех этих существ, морских черепах и раковин, было в высшей степени поучительно, по крайней мере для тех, кто рассматривал их под руководством Иоаннатана. Подумать только до чего надежно, с каким смелым и тонким чувством формы был сделан этот домик, каждый его сводец, каждая извилина с ее розоватым входом. Как непостижимо хороши в своем, я бы сказал, фаянсовом великолепии были эти всегда несхожие между собой изгибы, Созданные студенистами обитателями такого жилья, если, конечно, считать, что слезняки и вправду построили себе столь пленительные укрытия, иными словами, если держаться убеждения, что природа сама себя созидает, не зовя на помощь Творца, которого право же нелепо воображать себе в роли даровитого художника или искусного гончара, так что по неволе впадаешь в искушение признать существование Демиурга — бога-умельца, бога-посредника. «У вас, — говорил нам Ионатан, — и в этом вам легко убедиться, стоит только пощупать собственный локоть или ребра. Внутри имеется костяк, скелет, на котором держатся ваши плоти, мускулы» и который вы неизменно таскаете в себе, или, вернее, он вас таскает. Здесь происходит обратное. Эти существа свою твердость вынесли наружу не в качестве остова, а в качестве крова. Но как раз то, что твердость у них не скрыта, вынесена наружу и является причиной их красоты». Мы, мальчики, Адрианы, и я, при таких замечаниях отца касательно тщеславия всего видимого, переглядывались, подавляя несколько озадаченную улыбку. Эта внешняя красота была порой не лишена коварства, Иные обитатели раковин, очаровательно асимметричные существа, как бы окунутые в колер бледно-розовый с прожилками или медово-желтый с белыми пятнами, пользовались дурной славой из-за ядовитого своего жала. Да и вообще, утверждал хозяин хутора Бюхель, всему этому разделу жизни присуще нечто сомнительное, нечто фантастически двусмысленное». Странная двойственность их внешнего вида сказалась и в том многоразличном употреблении, которое делали из этих роскошных существ. В средние века они были неотъемлемым инвентарем колдуней и алхимиков, так как раковины их считались наиболее подходящими сосудами для яда и любовных зелий. Но, с другой стороны, Они служили в церквах украшением ларчиков для святых даров и реликвий, и даже причастия. Что только здесь не воссоединилось — яд и красота, яд и волшебство, но также волшебство и церковное таинство. Может быть, мы всего этого и не думали, но пояснения Ионатана Ливеркюна заставляли нас смутно это чувствовать».